Почувствовав взгляд и движение прижавшейся к ней Маши, старуха потропилась ответить ей успокаивающим взором и прошептала: «Не бойся, ничего не бойся. Пока ты со мной, никто не тронет. Пойдем отсюда, пойдем куда-нибудь в другое место». Тихо просила ее девушка. Та только пожала плечами: «Некуда, милая, пойми ты, некуда больше идти. Здесь еще несколько лучше, спокойнее, чем у других. Перетерпи уж хотя одну-то ночь». Ну куда ты пойдешь? Говорю тебе не куда, не куда, убеждала ее старуха, глядя в ее глаза хорошим и честным взором. Маша потупись, раздумала с минуту и вдруг быстро подняв голову, несколько странно улыбнулась. А впрочем, живут живот люди, проговорила она, окинув глазами комнату. Чем я лучше их? Пустяки, нечего привередничать.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 Там под самым потолком стояла страшная духота, заметная здесь несравненно более, чем внизу. Это было неудобство третьего яруса, на котором за место варшин ширины платится в ночь 2 копейки с человека. Средние и нижние ярусы ходят уже в 3 копейки. Это своего рода аристократический белитаж ночлежный. Зато места на полу под нарами то же самое, что это ж подвальные, стоят в цене равной с верхним ярусом, а иногда при обилии ночлежников понижаются, конечно, не иначе как с торгу ночлежника с хозяином, даже и до одной копейки. На двух нижних ярусах можно ещё сесть на занятом месте под потолком же и на полу этого сделать нельзя. Там можно только лежать.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 под спину, служит уже признаком неудобства, а комфортабельной роскоши. По всей ночлежной раздавался многозвучный богатырский храп. За перегородкой неумолично пищал больной ребёнок, и слышно было, как усталая и измученная вдова и отец его, кряхтя и охая, сам качает люльку, тягучий скрип которой аккомпанировал этому писку и этому храпу. В углу всё ещё длилась игра в косточки. Допивался полуштов водки и раздавались громкие споры по поводу делёжки выигранных денег. Дверь ночлежной не запиралась, и время от времени в неё входил какой-нибудь новый посетитель или посетительница.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 Её удивил этот шум и движение, захотелось узнать и причину. Она видела, как из-под нижней нары, словно пауки или черви, выползали существа, носившие признаки образа человеческого, но это именно были только признаки его, а сам образ скрывался под склокоченными космами, под стеньками, приобретёнными во вчерашних драках. Под грязью и пылью, которые слишком изобилуют места под норами, выползали рубящие лохмотья, выползали обнаженные члены человеческого тела. Все это немилосердно чесалось, скребло, спотягивалось и громко зевало, крестя свои широко распахнувшиеся рты. По комнате толклось много разного народу. Иные, кто желал быть почистоплотнее, раздевались в конец, выходили на галерею и там вытрясали своё платье от пыли и насекомых. Иные же, не выходя, совершали свой туалет мужчины и женщины рядом. Каждый был занят только собою, не обращая на других никакого внимания. Несколько ребят ревмя ревели, Бог вещево, а раздосадованной матки отшлёпывали их за такое занятие и тем ещё усиливали ребятчий концерт. Квартирная хозяйка, промзительно тараторливым и каким-то утиным голосом крупно считалась с кем-то из ночлежников. Дело шло они до стачи одного гроша. Эта почтенная дама стояла в дверях, держать за железную скобку, а близ нее неотлучно находились два вчерашние молодца, ее обычные нахлебники, которые на случай надобности играли здесь роль мордобиц и мздо возвзателей. Это было обычное утреннее время, когда начальники Вяземской лавры расстаются с объятиями Морфея и своих случайных соседок Дульценый. Это был час, в который для вяземцев начинается их день и работа. Квартирная хозяйка, дверь которой вчерашним вечером столь гостеприимно была отверста для каждого входящего, сегодня утром скрядно стоит у этой самой теперь уже замкнутой двери и поочерёдно пропускает в неё своих ночлежников, но пропускает не ранее, когда лишь почувствует на своей ладони достадолжную за ночлег трёшку или семитку. Если же трёшки или семитки на лицо не оказывается, то поднимается немедленно спор, и с виновного в пользу хозяйки стаскиваются сапожонки или что-нибудь лишнее из одежды. А будет сапожок нет, И вместо одежды на плечах болтается убогое дырявое рубище, так что содрать решительно уже нечего, то в этом случае хозяйка удовольствуется тем, что двое приспешников её намнут порядком бока, да накладут по шее такому неисправному субъекту и торжественно вытолкнут его за дверь, чтобы на притки уж не показывался. И вся эта кутерьма и толкотня совершалась при слабом свете наступающего бледного утра. Вдовы чиновник, в качестве постоянного жильца и грамотного человека, выдавал за перегородкой при мутном огне сальной агарка плакаты и виды тем из начлежников, у которых таковые имелись в наличности и были вчера вечером для порядку вручены хозяйке на сохранение. Когда же наконец расплатились и вышли все те, кому это нужно было, дверь распахнулась настежь и оставалась в таком положении, ибо сгущенная и донельзя спёртая атмосфера на члешке требовала немедленного очищения. Там у Грюма царила злейшая зараза. В открытую дверь повалили седые клубы холодного воздуха. И этим же путём можно было видеть часть того, что в данную минуту происходило на галерее. Там, среди грязнейших луж, где ещё валялись некоторые из тех непроспавших себе домников, что ищут себе ночного приюта по дворам, да на этой галерее, стояли две молоденькие девушки перед дымящимися котлами. Одна продавала похлёбку, другая варёный картофель, а рядом помещались пирожник, сбитеньщик и сайчник. Эту группу тесно обступала толпа разношёрстного народу, который только что повысыпал сюда из ночлежных и голодно жрал все эти снеди. Среди общего гула и говора То и дело раздавались возгласы продавцов: "К кому картошки, похлёбочки, пироги горячие, горячие из печи, збитьень московский с сахарным медовый, наскуз бедовый с перцем, с сердцем, с нашим удовольствием". Все это покупалось на расхват и пожиралось торопливо на ходу, причем иногда в попыхах, да в суетливой толкотне иной кусок падал на пол, и к нему тотчас же протягивался проворный десяток голодных, но бессребренных рук, и подымался при этом новый взрыв гаму ругани споров, что зачастую завершалось и добрыми зубатичными. Тут уже на первый план выступал один только голод. Хозяйка пересчитала всю выручку и затопила печь. Комната наполнилась едким дымом. Обычный день вяземской лавры начался обычным своим порядком. Глава сорок первая. Что казалось странный случайностью для Машы и для Чухи. К 10 часам утра в ночлежной осталось очень немного народу. Всё, что населяло её ночью, разбрелось по разным концам города, с тем, чтобы к вечеру опять вернуться в дом Вяземского. Из тех же, которые остались, двое были хворих и лежали на нарах. Кучка игроков в косточки значительно умолилась, но всё-таки Наступившее утро вызвало продолжение игры. В этом углу то и дело звякали крупные медики и раздавались крупные ругательства, сопровождавшие споры из-за расчётов. Чиновник, обитавший за перегородкой, удалился по своим делам, а оставшиеся дети разбрелись ко нёчеть на улицах хресторадное подояние, за исключением старшей девятилетней девочки, и то потому, что на руках её оставался больной ребёнок, которого за неимение матери вскармливали на соски. Непрестанный тоскливо-больной плач и виск наполнял собой комнату. Сестрёнка нянчила младенца как могла, носила на руках, баюкала, сосала в рот грязную соску и наконец, озлобленно выбилась из сил, видя совершенную тщетность всех своих терпеливых страданий. Маша не могла равнодушно переносить эту сцену. Крик ребёнка и вид измучившейся девочки томили ей душу. Она взяла у неё дитя к себе на руки и стала баюкать его. Девочка, воспользовавшись этим маленьким одолжением, тотчас же дала старикача на улицу. Её тоже одолевало понятное желание заработать лишний крестародный грош, на который можно купить несколько паточных леденцов в мелочной лавочке. Дитя, без сорочки и пелёнок, было голиком завёрнуто в какое-то грязное дырявое лохмотье, из которого клоками торчала слежавшаяся вата. "Экий несчастный ребёнок с участием", и как-то жутко проговорила Маша, глядя на малютку. Она безуспешно укачивала его на руках. Ребёнок не спал и не брал соски. "Бывает и хуже", заметила Чуха тоном повидимо равнодушным, но чуткое сердце молодой девушки подметило в нём, что это было равнодушие глубокого и притом застарелого отчаяния. Она с удивлением вопросительно взглянула на старуху. Да, бывает и хуже, повторила та, как-то сдержанно вздохнувшая из глубины души и безразлично отведя взор куда-то в сторону. То есть как же это? Хуже-то уж едва ли, не считая и болезнь, и сказать-то он не может, что у него болит, заметила Маша.